В мире без названия уже вовсю велись строительные работы. Выжившие аволонцы воссоздавали все с нуля, и ворон принимал в этом активное участие. Достаточно быстро среди пышных деревьев возводились дома для выживших оволонцев. Было решено не трогать растительность в этом мире, и духи деревьев не переставали благодарить ворону. Парень специально ждал того момента, когда дворец будет перенесен на его новую землю, в его новый мир. Именно в этот знаковый день решено было провести коронацию. Ворон смотрел на себя в зеркало и сам поражался увиденному. Раньше он вставал только после обеда, скручивал запутанные сальные волосы хвост, обувал берцы, так как с вечера не раздевался, и все, готов идти с друзьями на ролевку и ни о чем больше не заботиться. И каждый следующий день на земле у него был схож с предыдущим. И все его устраивало. Хоть он и мечтал о фантазийных приключениях, как же он был глуп, когда довольствовался таким существованием! Нельзя растрачивать свою жизнь впустую, надо подниматься и действовать. Сейчас же он видел в большом зеркале перед собой настоящего мужчину, высокий, подтянутый, с крепкой грудью и мышцами на руках. Белые волосы пострижены и уложены, янтарный взгляд суров. Облачен ворон был в свой серебряный доспех, доставшийся ему от деда Александраса. Гефестус ювелирно подлатал проделанные в нем дыры. При взгляде на доспех нельзя было сказать, что он побывал в самой огненной бездне. На плечи была накинута королевская мантия, полукруг без рукавов с длинным шлейфом. Она была сшита из черного бархата и была подбита изнутри белым мехом. Никаких узоров на поверхности ткани не было. Короли Авалунии не любили сложностей, а это была как раз мантия белого волка, отца ворона. На боку в ножнах покоился Аскалон. Он перекочевал на правую сторону, на место Адалейка. Когда ворон принес осколки меча Гефестусу, тот лишь развел руками. Из бывшего оружия уже невозможно было сковать вновь меч. Да ворону и не хотелось на замену Адалейка новое оружие. Он решил в совершенстве овладеть боем с одним мечом. И когда во снах он встречался с Аскалоном, тот ему всячески в этом помогал. Его младший меч скучал по Адалейку но и гордился, что был его учеником. Пускай и не так долго, как хотелось бы. Ворон подумывал подобрать в дворцовом хранилище себе подходящий щит, но понял, насколько абсурдна эта затея. Он сам представлял собой великолепный щит, которому не было равных. Ни один металл не мог сравниться с его световой магией, которую он постоянно совершенствовал на занятиях у Гекки. Ворон оставил осколки Адалейка у Гефестуса. Если нельзя было из небесных слез вновь сковать орудие, то парень знал, что хотел бы видеть вместо него. Гефестус серьезно отнесся к просьбе парня и сразу приступил за работу. После победы над демонами кузнец вновь вернулся в свой небольшой мирок, чтобы и дальше создавать оружие для избранных. Но для короля Авалонии он всегда находил свободное время. Стоя перед зеркалом в доспехах деда и мантии отца, ворона обуревали разные чувства. Он не хотел становиться королем, вернее, раньше не хотел, и такой ценой, но теперь был готов принять эту ношу и отнестись к ней как к очередному дару богини. Ведь впереди его ждало столько интересного воссоздание мира с нуля и правление своим народом, такой насыщенной жизни на Земле у него точно бы не было. Пора, произнесла бесшумно вошедшая в покое Гека она была облачена в черно-белое платье до пола с закрытым горлом и руками. Как оказалось, черно-белые тона являлись традиционными цветами Авалонии. Они символизировали двух влюбленных волков – простого черного волка и белую волчицу, оказавшейся богиней. И ворона эта цветовая гамма полностью устраивала. Ворон кивнул и вновь посмотрел на себя в зеркало. «Волнуешься?» – спросила Гека. За то время, что седьмой отряд и остальные существа восстанавливались после всего произошедшего – Парень успел узнать у женщины много интересного об их народе. И ворон был рад, что у него есть хотя бы дворцовый маг, который мог направлять его первое время, пока он не освоится в роли короля. Ведь Гека длительное время провела при дворе, так близко к его родителям. Она могла многое рассказать об их жизни, взглядах на мир и характере. Конечно, это было не сравнить с тем, как Адалейк показывал воспоминания о родных, но все же было лучше, чем ничего. «Еще бы!» – не стал скрывать Ворон. «Ты же заготовила речь для народа?» Ворон истерически хохотнул и сказал. «Ты о чем? Речи не для меня. Я буду импровизировать». «Как знаешь!» – хмыкнула Гека и вышла из комнаты. Ворон сразу посыровел и направился следом. Вышел он прямиком в центр тронного зала. Он оказался на возвышении вместе со стоящей тут же гекой. Она встала слева от королевского трона. Справа же стоял еще один трон для королевы. Над троном висел герб Авалонии – черный волк и белая волчица с переплетенными хвостами. Бронзовые высокие потолки освещались солнечными камнями. Пол был выложен серебряными мраморными плитами. Ворон на минуту почувствовал себя в младших классах земной школы. Будто он находится на сцене, читает глупый стих ко дню весны. А снизу из зала на него пялятся другие ученики и учителя. В такие моменты он всегда чувствовал себя глупо. Земная мать списывала это, на боясь сцены, и даже в детстве не заставляла парня читать стих на стуле перед Дедом Морозом. Но сейчас все было иначе, и ворон быстро сбросил себя, охватившее его оцепенение. Перед ним действительно был большой зал с рядами удобных кресел. Вот только сидели в них все те, кого он знал лично и уважал. Тронный зал вместил в себя всех выживших оволонцев Были здесь и мастера, и легионеры с Адлома. Ворон успел заметить и третий отряд Адлома, только все так же не в полном составе. Гриф так и не нашел замену павшему бойцу. Кво сидела недовольная, ведь эльфийка Эль села между ней и ее любовью, Грифом. Но Василиска такой расклад более чем устраивал. Внешний вид Кво удивил парня. Впервые он видел гоблиншу не в серой потасканной робе, Хоть гоблинша и была все так же растрепана и неопрятна, но на церемонию она одела пышное бальное платье черного цвета с белыми оборками и бантом под шеей. Потом Ворон вспомнил, что она все-таки является на наследницей и ей полагается выглядеть как принцессе. Но даже в платье ей не удалось соблазнить грифа. Он смотрел на что угодно в зале, но только не на фиолетоволосую гоблиншу, которая кидала на него все те же влюбленные взгляды причмокивала своими пышными губами. В первых рядах он увидел своих родителей, родителей из земли. По такому случаю, в виде исключения, Грегор позволил им посетить магический мир, ведь в нем теперь было относительно безопасно. Ворону было важно, чтобы родители увидели, чем он тут занят, что он не просто какой-то оболтас, он стал спасителем миров, а заодно королем целого мира. Родители пребывали в другом мире уже вторые сутки. Грегор посчитал, что им стоит сперва дать время на то, чтобы привыкнуть, и он был прав. Уж насколько сложно было ворону осознать, что Адлом на самом деле населяют разные существа, а ведь уже тогда он был любителем фэнтези. Его же родители были далеки от всего этого, но держались молодцом. Отец в костюме сурово смотрел на сына со своего места, а мать постоянно всхлипывала и норовилась погладить сидящего рядом с ней Сэма. Но тот пару раз на нее зашипел а в первый раз даже показал свои клинки из небесных слез. Поэтому мать предпринимала все меньше попыток полоскать своего бывшего питомца. И то скорее уже из-за привычки. Для нее коты были домашними питомцами, а не какой-то отдельной разумной расой. При этом мать с собой в миры принесла влажный кошачий корм премиум класса. Сэм при всех отказался, но тем же вечером втайне ото всех забрал у матери корм и наказал ей никому об этом не рассказывать. Здесь же была Эмили, которую одели в бело-черное кружевное платье, хотя девчушка требовала выдать ей доспех и немедленно отправить на Адлом. Девочка сразу очаровала родителей Ворона. В ней они увидели их собственного сына в этом возрасте, такого же немного безумного и воинственно настроенного. Она постоянно ерзала на кресле и не могла усидеть на одном месте. Детская энергия так и бурлила в ней. Ворон решил, что обязательно лично возьмется за обучение девочке. обешка была обеими руками только за. Она так и продолжала обучать попутно девчушку азам магии. В итоге Эмили разрывалась. Она хотела и на Адлом, и в Академию Звука на Конкордии. Девочка и еще три сотни выживших оволонцев была надеждой на продолжение их рода. Каждый аволонец был важен в их миссии. У каждого была своя роль в восстановлении их народа. Ворон перевел взгляд на Сэма, на нем был надет миниатюрный смокинг, в котором он выглядел умильно, а рядом с ним сидела его спутница, в акуре, в белоснежном нежном платьице. Она хлопала своими длинными ресничками и мило улыбалась Сэму. Как понял ворон, у них все было серьезно. Но при этом рыжий кот никуда не собирался уходить от ворона, во всяком случае пока. Он обещал помочь ему в восстановлении мира с условием, что иногда он и Вакури будут отправляться странствовать в другие миры. Здесь же сидел и пив с Миланой. Парень был в человеческом обличии. Его тоже нарядили в черный костюм и белую рубаху. В зале вообще все постарались выдержать цветовую гамму оволонцев. Милана же ради такого случая отказалась от набедренной повязки и бронированного лифчика. Она надела легкое струящееся белое платье. Ее обожженные и коротко остриженные волосы были растрепаны. Но Амазонка говорила всем, что сейчас так модно. У корней она ставила свой соломенно-золотистый цвет, а концы окрасила в зеленый тон. Хотя, может, дело было и не в церемонии коронации вовсе. Амазонка ждала долгожданного Амамишку. При этом оба не собирались покидать ряды Адлома. Попутно они помогали на Амазонии. Верховная мать настолько загорелась идеей ворона превратить часть своего мира в курорт, что теперь лишние руки там были не лишними. Конечно, то и дело случались случаи, когда какая-нибудь амазонка оприходовала бедного рабочего из другого мира и уносила к себе в бунгало. Но постепенно женщины учились уживаться бок о бок с мужчинами и ни к чему не принуждая их силой. Оказалось, что многие мужчины... И так на добровольном начале готовы уединиться с амазонками в уютном домике. Эрик сидел рядом с Гульнарой. Ворон так и не понял, что происходило между этими двумя. Но Гуля постоянно краснела в обществе Купидона, а суровый и молчаливый Эрик постоянно как бы незначай касался руки девушки. Оказалось, что мастер стремительной атаки Грэмс получила сильное ранение крыла, и Эрик заменил ее на посту на Адлами. Конечно, парень в стребе не дотягивал до горгульи, но он попутно и обучался сам. Доктор Мунта, узнав о том, каким гонением подвергся народ зомби, временно перебрался в их мир. Вместе с Гульнарой он основал там Академию Алхимии. Девушка была рада работать рука об руку с таким эксцентричным, но талантливым пикси. Конечно, Мунта все так же время от времени забывал, что было минуту назад, но на его таланте это никоим образом не сказывалось. И Ворон не сомневался, что в этой академии будет создано много полезных артефактов. Сидела в первом ряду и бешка, как всегда холодная и обворожительная. Черное платье с пышной юбкой облегчало ее талию. Корсет подчеркивал пышную грудь. волосы девушки были вплетены белые цветы. На ее бледном фарфоровом личике выделялись большие карие глаза, которые так нравились ворону. Она сидела с прямой спиной и спокойным взглядом сочетание хладнокровия и грации. О такой женщине он и мечтать не мог на земле. Зачем ему девицы, живущие за счет родителей и думающие только о гаджетах, когда его выбрала сама Банча? Универсальный боевой маг и просто красавица. Гека подошла к парню, в руках она держала искусно выполненную работу Гефестуса. Это был, казалось бы, простой серебряный обруч, украшенный сверху фигурами в виде волчьих голов. Ворон сам не захотел ничего лишнего, когда продумывал дизайн для своей короны. Ведь главное в ней был материал. Гефестус сотворил корону из осколков его меча Адалейка. Ворон хоть так хотел отдать дань уважения своему оружию, с которым успел сродниться за столь короткий срок. Они вместе побывали во многих битвах, и теперь память о нем будет передаваться из поколения к поколению. Ворон наклонил перед дворцовым магом голову и Гека опустила на нее серебряный обруч. Корона села идеально на голове ворона. В этом парень и не сомневался, когда доверял работу Гефестосу. Он даже предложил кузнецу перебраться в его дворец, но тот ни за что не согласился покидать свой мир, где он был единственным его жителем. Ворон вышел чуть вперед, оставив позади себя трон. Гека отступила назад, выполнив свою роль в коронации. Он действительно не заготовил речь, и даже не пытался, он все равно не знал, что сказать. Решил, что слова сами придут, когда он окажется перед своим народом, родными и друзьями. Так и случилось. Мне не сравниться с королями прошлого. Я почти всю свою жизнь жил в мире без магии и не знал о вашем существовании. Не знал о демонах. И уж точно не знал о своей настоящей природе. Мне многому придется научиться многое узнать и я очень надеюсь на вашу помощь, только вместе мы сможем пройти этот сложный путь по восстановлению былого величия Авалонцев. Если все мы постараемся, то наши дети и внуки будут жить в мире, ничем не хуже павшие от рук демонов Авалонии. Поэтому я и нарекаю наш новый мир Авалонией. Каждый из вас должен чувствовать себя здесь как дома. Я не прошу вас забыть о том кошмаре, что пришлось пережить каждому». Не надо забывать о войне с демонами. Надо помнить, чтобы не допустить этого вновь. Мой отец, мать и дедушка отдали свои жизни, чтобы однажды этот день мог настать. День без войны и страха. И вместе мы сделаем наш мир лучше. Сегодня мы вместе шагнем в светлое будущее, следуя воле нашей богини». Ворон закончил и обвел взглядом присутствующих в зале. Мать уже вовсю рыдала и Сэм даже позволил ей поглаживать себе по холке. Вакурь выудила из своего декольте кружевной платочек и протянула матери. Та с благодарностью приняла его. Пив заорал со своего места. «Да здравствует король Авалонии!» И все в зале вторили ему. Гека довольно кивнула головой. С таким королем у них был шанс все наладить. Когда крики поутихли, ворон сказал «Король никто без своей королевы!» «Я хочу представить вашему вниманию королеву, леди Бешку». Банша грациозно встала и поднялась к ворону. Он повернулся к ней и посмотрел ее красивые кори и глаза. Парень достал то самое кольцо с земли и надел на ее тонкий пальчик. В этот раз уже Милана закричала первая. «Да здравствует королева! Если что, это я ей делала прическу, я. Я принимаю на Амазонии в своем салоне по четвергам». К оплате принимаются брюлики и любые красивые блестяшки. В зале присутствовали и родители Бешки, Ванок и Мира, а также дед Эрнест. Они захлопали в ладоши и поочередно друг с другом обнялись. а лучшей партии для своей дочери они и не мечтали. Если Ванок вначале предвзято относился к парню, то все теперь переменилось. Ворон взял свою королеву под руку и вместе они посмотрели на свой народ еще многое предстояло сделать, многое исправить, но ворон не чувствовал себя одиноким вместе с любимой женщиной он готов был горы свернуть и его верные друзья всегда ему во всем помогут навсегда он останется частью седьмого отряда, даже если судьба разбросает их по разным мирам совету миров будет не просто оправиться от войны с демонами, но начало было положено и ворон готов был шагнуть со своими друзьями следующую главу своей жизни.